Джон Ленган. Сефира и другие предательства. Сефира. 1 Лиза посмотрела в салонное зеркало и увидела, что ее глаза почернели. Это началось неделю назад, на второй день ее пути. Она мыла руки в дамской комнате на стоянке для отдыха на шоссе Ай-80, где-то посреди просторов Пенсильвании. И когда взглянула на себя в зеркало, увидела вокруг зрачков черные круги. С внезапно забившимся сердцем она подалась ближе к зеркалу. Ее зрачки были обведены жутковатой, как чернила кальмара, чернотой. Она придвинулась еще ближе. Тьма, казалось, двигалась, медленно вытекая из зрачка на зеленую гладь радужной оболочки. Лиза прижалась носом к зеркалу, пытаясь различить детали, но глаза наполнились слезами, зрение затуманилось, отражение исказилось. Она отпрянула от зеркала и поспешила из туалета. Она забыла вытереть руки и заметила это лишь когда вцепилась в руль своей «Хонды Аккорд». В течение следующих пяти часов В то время как вечер перетекал в ночь, а она продолжала ехать по Ай-80 до тех пор, пока не стали наливаться тяжестью веки и ей пришлось остановиться на парковке для грузовиков под Питтсбургом, Лиза проверяла зрение каждые 10 минут, закрывая сначала левый глаз, затем правый, в попытке определить происходящее с ней. Насколько она могла судить, изменения в глазах были главным образом косметическими. Зрение как будто ничуть не ухудшилось. Глаза стали более чувствительны к свету и никаких болезненных ощущений. Однако случившееся с ними в последующие дни не на шутку встревожило ее. Второй и третий дни ее радужные оболочки устойчиво темнели, и теперь она уже не могла сказать, где заканчивался зрачок и начиналась радужка. Эффект был настолько нервирующим и заметным, что она достала из бардачка Рэй Бен и надела их. Рейбен, Бренд солнцезащитных очков и оправ для корректирующей оптики. На четвертый день другое зеркало, на этот раз в дейс ин в Падьюке, штат Кентукки, показало ей что-то напоминающее крошечные черное облачка, клубящиеся над ее глазами. Когда, проснувшись неожиданно рано, Лиза вошла в ванную, сонно подумывая о том, чтобы провести еще часок в постели, перспектива отдыха тотчас растаяла, когда она вгляделась в свое отражение. Чернота распространилась по радужным оболочкам, просачивалась во глазную жидкость под роговицами, словно дым, расползающийся от некоего бушующего внутреннего пожара. Как и прежде, никаких нарушений зрения она не ощущала, поэтому, приняв душ, нацепила солнцезащитные очки, к которым уже привыкло ее отражение. Лицо выглядело не просто голым, оно казалось неполным, без толстой черепаховой оправы, и направилось под небо, которое только-только начало наливаться светом. Несколько раз, когда Лиза мчалась вверх и вниз по холмам Иллинойса, на короткие мгновения ее зрение фиксировало знаки с белой буквой «H», указывающие на больницу у следующего съезда, и подумывала о том, чтобы свернуть с того шоссе, по которому гудели колеса ее «Хонды», и направиться прямиком в отделение скорой помощи. Вопрос состоял не в том, стоило ли беспокоиться о переменах в ее организме и как вообще такое может быть. Дело было скорее в ее отставании от «Сефиры» на 24, самое большее — на 36 часов. А поездка в отделение неотложной помощи заняла бы несколько дней, потому что ее наверняка госпитализируют. Пришлось бы сдавать анализы, лечить, пытаться, по крайней мере. Что ее ждет, если усилия врачей не увенчаются успехом? А Лиза предполагала, что именно так и будет. Вызовут специалистов, организуют консультации с экспертами, ее переведут в региональный медицинский центр, университетскую клинику. И отпустить ее не смогут, не так ли? Не то чтобы она винила медиков. Они не захотят рисковать тем, что она заразит других людей своей болезнью. И долгосрочные последствия могут оказаться более серьезными, чем те, с которыми она до сих пор сталкивалась. А за это время Сефира будет уезжать все дальше и дальше. Сначала, если предположить, что мадам Сосострис была права, в отель в Монтане, а потом кто знает. Был шанс, не настолько малый, чтобы его отбросить, что она обгонит Сефиру, застанет ее врасплох на какой-нибудь круглосуточной стоянке для грузовиков или на обратном пути к тому нелепому фургону. Даже если, что казалось невероятным, Сефира сохранит лидерство, Лиза прибудет как раз вовремя, чтобы встретиться с ней лицом к лицу в мотеле. По словам мадам Сосострис, Сефира планировала остаться там отдыхать как минимум на три дня, а, возможно, и на пару недель. Однако все это зависело от того, будет ли Лиза продолжать давить на педаль газа. Потеряешь несколько дней — потеряешь Сефиру. К этому моменту Лиза уже трижды прокрутила ассортимент компакт-дисков, разбросанных на пассажирском сиденье, и приступила к четвертому циклу. Поначалу, когда она ехала через Адерондок, Слушать музыку ей, мягко говоря, не особо хотелось, и она убивала часы в воображаемом споре с Гэри, включая радио на канале NPR, когда уставала от звука своего голоса. На следующий день она перескакивала с одной на другую радиостанции севера штата Нью-Йорк и всей Пенсильвании, пальцем то и дело нервно давя на кнопку сканирования радио, отказываясь от песни, которая не нравилась, лишь для того, чтобы, чуть погодя, не найдя в репертуарах местных станций ничего лучшего, вернуться к ней. Следующим утром она проделывала то же самое, пока внезапно овладевшее ею раздражение по поводу слабого радиоприема из-за помех в горах Западной Вирджинии не побудило ее потянуться правой рукой к компакт-дискам. С острой, как лезвие скальпеля иронии, она достала альбом Алани с Моррисетт «Jacked Little Peel». В средней школе она была одержима этим альбомом. Она наслаждалась вызывающими текстами, не понимая открытых необузданных эмоций, их наполнявших. Достаточно будет сказать, что сейчас все изменилось. Она подпевала треком во весь голос, а когда диск закончился, запустила его снова. За Алани с последовали Рианна, затем Люшас Джексон, еще одно АУ из прошлого, затем Пинк, Леди Гага и ее тайные увлечения Долли Партон и Лоретта Лин. Две последние полюбились ей благодаря работе. Одна из ее клиенток по физиотерапии, женщина средних лет, страдавшая болезнью Паркинсона, три десятилетия проработала в государственной школе учителем музыки, прежде чем болезнь вынудила ее уйти на пенсию. В начале каждого из их сеансов миссис Мюллер настаивала на том, чтобы аккомпанементом к ее усилиям была музыка, а музыкальные вкусы этой женщины отличались большим разнообразием от поздних симфоний Бетховена до среднего периода творчества Фрэнка Синатры. В тот день, когда она поставила Джолин, Лиза наморщила нос, взглянув на обложку альбома, на котором была изображена Долли Партон в зеленом расшитом бисером платье, с густыми светлыми волосами, взбитыми в высокую прическу и залитыми лаком. Миссис Мюллер неодобрительно подсокала, так как будто Лиза была одной из ее учениц. «Не смейте хмурить брови на Долли!» — гневно сверкнула глазами она. «Это гениальная женщина!» К удивлению клиентки Лиза согласилась с ней и в последующие визиты спрашивала учителя музыки, могут ли они послушать и другие альбомы певицы. «Вот, я же вам говорила», — сказала миссис Мюллер. С каждым новым занятием она знакомила Лизу с музыкальным каталогом Долли, расширяя его и Лин и Пэтси Клайн. Гэри раздражало новые увлечения жены, как он выразился музыкой его родителей. Он предпочитал музыку электронную, продолжительные звуковые потоки, перетекающие один в другой. «Это для работы». Ершисто ответила она, защищаясь, пожалуй, с большей горячностью, чем следовало. В магазине Rino Records в Гугеноте она обнаружила сборник из четырех дисков с лучшими хитами Долли и двойной альбом лучших песен и Лин. Она купила альбомы и держала компакт-диски в своей машине, где они присоединились к коллекции музыки, сопровождавшей ее на пути от одного клиента до другого. Сейчас высокий, сочный голос Долли действовал на удивление успокаивающе, хотя начальные строки из Джолин с их мольбой оставить в покое возлюбленного певицы заставили Лизу поморщиться. Джолин – кантри-песня, автором и исполнителем которой является Долли Партон. Песня повествует о домохозяйке, которая приревновала мужа к девушке по имени Джолин и просит ее не уводить ее мужчину. Когда она проснулась на пятый день путешествия, Глаза нестерпимо жгло. Нетвердой походкой, сопровождаемой хмурыми взглядами персонала Макдональдса на парковке отеля, в котором оставалась на ночь, она проследовала в дамскую комнату. Солнцезащитные очки с бряканьем упали в раковину. Зеркало показало ей, возможно, мать всех похмелий или тяжелый случай вирусного конъюнктивита, если бы не кровеносные сосуды, пересекающие белки. Они были черными и будто прорисованными на склерах тонкой ручкой. У нее перехватило горло. Она плеснула холодной водой в глаза, и это на мгновение чуть ослабило жжение, но не принесло никакого иного эффекта, будто вода могла вымыть из глаз то, что чернило их. В аптечном магазине CVS рядом с Макдональдсом она купила бутылку стерильного физраствора и бутылку визина, после чего вернулась в туалет ресторана, чтобы промыть глаза и закапать в них. Лечение принесло маленькую талику облегчения. Лиза заказала большую порцию кофе на вынос и отправилась в дорогу. Долли из автомагнитолы пела о том, как тонет в бесконечном море слез. Остаток дня, когда Лиза пересекла сначала Миссури, а затем Канзас, она ощущала болезненную сушь в глазах, и казалось, будто в них песок и веки царапают роговицы каждый раз, когда она моргает. Ей приходилось останавливаться по ощущениям каждые 10 минут, чтобы закапать глаза визином. Происходящее раздражало ее. Время, которое ей требовалось, чтобы остановиться, снять очки, наклонить голову, отогнуть нижнее веко и выдавить каплю, казалось утекающим сквозь пальцы. Под слоем раздражения, как темная вода под кромкой льда, таились мучительные беспокойства и страх того, что происходящий в ее глазах процесс вступил в новую фазу, что это начало чего-то худшего, что она упустила тот момент, когда нужно было обратиться к врачу. Страх просачивался в ее раздражение, пока, наконец, уже почти миновав топику, Лиза все же решилась повернуть на ближайшем съезде к больнице неподалеку. Подъезжая к больнице, она уже видела ее, однако эмоции, которые она не смогла бы определить, заставили ее нажать на педаль газа, а руки направить машину к указателям, ведущим обратно к федеральной автомагистрали. Когда на следующее утро она почувствовала, что глазам легче, Лиза сказала себе, что приняла верное решение. Черные капилляры, заштриховавшие белки ее глаз, размножились до такой степени, что редкие участочки белизны уже казались странностью, словно результатом неумелой раскраски на рисунке ребенка. Еще 24 часа, и на месте глаз останутся лишь несколько бледных пятен, словно брызги краски. К тому времени Лиза уже должна была пересечь границу Монтаны. Какое бы беспокойство ни вызывала предпоследняя фаза трансформации ее глаз, ее поглотило ощущение, поразившее ее, когда она увидела знак, приветствовавший путешественника в стране бескрайнего неба. Страной бескрайнего неба в США называют штат Монтана как будто желтая линия, очерчивающая границы Штата в ее потрепанном и зачитанном до дыр путеводителя Рэнд Макнелли, была настоящей физической границей. Как будто пересекая ее, она перемещалась в некое пространство, сообразное сдвигу цветов карты от синего края Вайоминга к белому простору Монтаны. Это напоминало ощущение, когда при сильной простуде нос заложен в голове туман, принимаешь лекарство, которое мгновенно снимает все симптомы. Пейзаж, проплывающий мимо окна машины, не особенно отличался от того, что она видела последние несколько часов в Вайоминге. Земля, похожая на смятые не на кровати, густая желтая трава, редкие дома и заправки или фермы, будто декорация к фильму. Все казалось ярче, словно подсвеченным изнутри миллионами крошечных огоньков. Подумав, что это явление связано с преломлением света в линзах ее солнцезащитных очков, Лиза сняла их, но впечатление подсветки осталось. Не ослабло оно и тогда, когда салонное зеркало показало ей полностью почерневшие глаза. Несмотря ни на что. На катастрофу, разразившуюся более недели назад. На то, что сделал Гэри и что сделали с ним. На то, что она задумалась сделать с Сефирой с помощью мясницкого ножа, сейчас завернутого в полотенце и сунутого под запаску. Лиза вздрогнула, резко дернула машину влево, заработав сердитый гудок прогрохотавшего мимо нее восемнадцатиколесного трейлера. Она увернулась от трейлера, возвратившись на свою полосу. Лоретта Лин пела о дьяволе, получившим по заслугам. Изменения в ее глазах были незначительны, но она не могла перестать смотреть на них. После того, как второй грузовик позади нее подал звуковой сигнал, потому что она, сама того не заметив, сбросила скорость с 70 миль в час до 45, Лиза решила, что пора съезжать с автострады. Она надеялась, что на ближайшем съезде найдется Макдональдс. Наличие в нем окошка обслуживания на ходу означало, что ей не придется беспокоиться о том, что подросток на кассе станет пялиться на нее, поскольку лицо ее закрывали солнцезащитные очки, не говоря уже о ее рте. Скрыть это тоже стало невозможным.